и приготовление квартиры. Для Левина, как при свадьбе, были неприятны всякие приготовления, оскорбляющие своим ничтожеством величие совершающегося. Так ещё более оскорбительны казались приготовления для будущих родов, время которых как-то высчитывали по пальцам.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 От чего же? Да есть ли так? Да нет, какие те хочет? Скити нельзя про это говорить. Что ж ты хочешь, чтоб я напугала её? Вот нынче весной Наталья Галицына умерла от дурного акушера. Как вы скажете так, я и сделаю, сказал он мрачно. Княгиня начала говорить ему, но он не слушал её.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 об Анне и о том, может ли любовь стать выше условий света. Китти неприятен был этот разговор, и он волновал её и самим содержанием, и тем тоном, которым он был введён, и в особенности тем, что она знала уж, как это подействует на мужа.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 Несмотря на то, что ничего не гналось за ними, и что бежать не от чего было, и что ничего они особенно радостного не могли найти на лавочке, садовник видел, что они вернулись домой мимо него с успокоенными, сияющими лицами.